Разговор пятый. Этот разговор был самым кратким. «А дальше», — заявил мне Гурцов, — «писать буду я сам. Вы только не вмешивайтесь. Помилуйте, чего так? Я же автор этой книги. Как бы вы ни старались, вам все равно лучше меня о флоте не написать». Я ушел обиженный. Не знаю, что у него там получится. Теперь, когда дело идет к концу, я могу сознаться, что работать с Гурцовым было нелегко. Человек резкий и упрямый, он иногда подавлял мою волю. Я невольно подпадал под его влияние. Мне было очень трудно писать о нем, как о мальчике, когда я видел перед собой не мальчика, а крутого и сильного человека. Вечером я позвонил огурцову по телефону. Ладно, пишите сами, не будем ссориться. Не надо, согласился огурцов. А как вы решили назвать эту последнюю часть? Капля меду. При здесь мед, и почему только капля? потому что в общей нашей победе есть и моего меду капля. Пусть маленькая, но без нее бочка не была бы полной. Позже он сам переменил свое решение и назвал часть иначе. Правда, эта капля меду мне встретилась в тексте, но уже в самом конце книги. Ладно, не буду вмешиваться. Хочет писать сам, ну и пускай пишет.